Глава 5. Спутники Вениамина Аркадьевича развернулись в её сторону, и по лицу не оставалось ничего другого, как улыбнуться и поздороваться. Судя по их взглядам, выглядела она при этом очень глупо, да и сама Апалина чувствовала себя именно так. Их было четверо вместе с Костровым: ещё один лысоватый мужчина в лёгком костюме и две женщины, похожие друг на друга, как мать и дочь. Обе блондинки с розовыми пухлыми губами и густыми ресницами, но с разницей лет в 20. Возможно, у них даже пластический хирург и косметолог был один на двоих. Костров отделился от группы и вновь приложился к руке Полины, а потом вдруг зачем-то заставил её покрутиться вокруг своей оси, довольно крепко обхватив её запястье. Когда Полина остановилась, её мотнуло сначала в одну сторону, затем в другую, перед глазами запрыгали колонны, лица, лестничный пролёт, Едва не споткнувшись, она почувствовала себя слоном в посудной лавке, и впившись плечом в Кострова, едва не свалила того с ног. "Здравствуйте. Простите, я, кажется, не вовремя", пробормотала, пытаясь удержать равновесие. "Полноте, милая барышня", густым басом заявил мужчина с высокими залысинами и шёлковым платком на шее. "У нас нехватка женского пола, так что вы как нельзя, кстати". "Геннадь Викторович, умись" — остановил его Костров. — Полина — дочь моего старинного приятеля, Юрки Скороходова. Помните, журналист такой был? Рыжий тоже, кстати, увлекался раз-две мистическими делами. Присутствующие переглянулись, пожимая плечами. — Мы собрались поужинать и приглашаем вас, — продолжил художник, все еще придерживая Полину за руку. — Ой, нет, — окончательно сконфузилась Полина, — это неудобно. Я, понимаете, мимо шла. Просто хотела поздороваться и, и попрощаться, наверное. Неудобно на потолке спать, фамильярно заметил Геннадий Викторович. Женщины продолжали разглядывать Полину, не скрывая ироничных улыбок. Не обращайте внимания, усмехнулся Костров и согнул локоть к олаччикам. Идёмте, моя фея. Рассмотрите нас, столичных дикорей со всех сторон. Мы не страшные, и клыков у нас нет уже давно. Исключительные импланты а скоро ей вся стая потянется. О, Боже!» — пронеслось в голове у Полины. «Сколько же их здесь! Зачем я вообще сюда пришла?» Но желание посмотреть и послушать творческих людей пересилила робость. Когда еще ей представится шанс окунуться в киношную атмосферу? Наверняка будут разговоры о съемках, о великих актерах, о разных смешных случаях. Интересно же, о чем фильм, кто режиссер и кто занят в главных ролях. В конце концов можно заказать какой-нибудь салатик и кофе и посидеть в сторонке, не привлекая внимания. Вон они какие, шумные, интересные, повидавшие всё на свете. Полина, конечно, читала о том, как построен съёмочный процесс, да и соцсети пестрели историями об известных и популярных творческих личностях, но ведь совсем другое дело сидеть рядышком и представлять, что имеешь к этой элите хоть какое-то отношение. Нет, определённо нужно было соглашаться. Вдруг это её единственный шанс разнообразить свою жизнь. В таких случаях нормальные люди настроены решительно. Будет о чём рассказывать своим внукам, внукам. Ага. Полина АУ помахал рукой Костров перед её носом. Вы с нами? Да, сжав волю в кулак, ответила она. Костров приподнял бровь и оглядел её с ног до головы. Вот и славно. Уличная терраса ресторана находилась в задней части гостиницы. Огромный голубой брезентовый тент днём скрывал посетителей от солнца, а вечером от возможного дождя и ветра. Между столиками стояли высокие ящики с цветами, крупнолистные лианы обвивали столбы и решётки, создавая удивительно уютную атмосферу. Одна сторона площадки оставалась открытой и выходила на реку, за которой простиралась старая часть города, утопавшая в зелени. Полина оперлась на поручни, восхищённо разглядывая мерцающие оганьки, отражающиеся в воде. Пока остальные гости усаживались за двумя сдвинутыми вместе деревянными столами, играла тихая джазовая композиция, в которую как-то особенно удачно вплетался тонкий комариный писк, звяканье столовых приборов и кряканье пернатых на берегу. Почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, словно ощупывающий её затылок, Полина обернулась. Полечка оторвался от разговоров с Геннадием Викторовичем-художником. Что же вы нас бросили? Идите скорее сюда. Садитесь рядом со стариком Костровым. Мне очень хочется расспросить вас поподробнее о том, что случилось с вашим папенькой. Мировой был мужик, талантище, самородок. Такие идеи выдавал, волосы на голове дыбом вставали. Ему бы сказки писать. Да что там сказки, мистические триллеры, во. Лично я ему верил. А как же — обратился он к остальным, — вдохновлял, похлеще прочих. Ну вот помер. Эх, Полина, а вы знаете, что когда-то он сам предсказал свою смерть? На мгновение у Полины заложило уши. Она нахмурилась, не сразу поняв и переварив его фразу, а затем кровь застучала в висках так сильно, что захотелось сползти на землю и обхватить голову руками. К столу подошли еще несколько человек, и сейчас все они смотрели только на нее. Старе король когда-нибудь умрёт, Шуша. Злой дракон не оставит его рядом с любимой маленькой принцессой, и тогда ей придётся всё лежать самой, ведь это её королевство. Полина с трудом отцепила руки от перил и на негнущихся ногах последовала к собравшимся. Ещё минуту назад ей казалось, что сейчас она просто рухнет на серую плитку, но через мгновение стало понятно, что никто уже не обращает на неё никакого внимания. В сера саживали за большим столом и наперебой штурмовали молодого официанта. На помощь к нему поспешил митрад отель, который теперь умудрялся не только принимать заказы, но и обмениваться комплиментами и шутками с гостями. Полина пробралась на своё место, нервно теребя ремешок сумочки. В голове воцарился полный раздрай, и хотелось расспросить Кострова о том, что он только что сказал. Но художник с азартом выбирал спертное, совершенно не задумываясь о том, какое впечатление на неё произвели его слова. Что это было вообще? Шутка? Ну разве подобными вещами шутят? Хотя, зная её отца, возможно, и следовало отнестись к этой информации спокойно. Иногда папенька выдавал такие перлы, что сам удивлялся. Но такая вауша особенность пишущих людей, играть словами и фразами становится для них основным занятием. Мать это выбешивала, а вот Полине нравилось угадывать тайный смысл, прятавшийся за словами отца, ведь тогда даже самая простая история превращалась в сказку. Но то, что сказал Костров, меньше всего напоминало каламбур и уж тем более байку или притчу. С левой стороны от Полины восседал Геннадий Викторович, шейный платок на его шее был уже размотан и висел теперь вдоль распахнутого ворота. Рядом с Костровым во главе стола угрюмый мужчина с орлиным носом и с клокоченными волосами. Перед ним лежал пухлый блокнот, в котором он делал какие-то пометки, пока окружающие переговаривались друг с другом. Блондинка постарше время от времени что-то шептала угрюмому на ухо, томно вдыхая и закатывая глаза. Полина уставилась в пустую тарелку, пытаясь понять, что делать дальше. Может быть, стоило сейчас спросить Кострово о том, как она должна поступить, оказавшись в таком дорогом ресторане и предложить самой заплатить за ужин. Для всех она чужой человек, влиший в их компанию без приглашения. Если бы Костров хотя бы намекнул на такие вот посиделки, она ни за что бы не пришла. Официант подвёл двух уровневую тележку, внизу которой позвякивали бутылки. Через 5 минут стол был полностью заставлен, что смутило Полину окончательно. Что вы будете пить, дорогая моя? спросил Костров. В руках у него оказалась бутылка из горлышка, который ещё поднимался белёсый газ. Я? Нет, нет, что вы? Дамы, леди, королевы мои, выбор за вами, необрачая на неё выпученные глаза, прорекламировал Костров. Спасибо, но я откажусь, откашлялась Полина. Мне завтра на работу и вообще Нет, вы слышали? Человеку завтра на работу, воскликнул Геннадий Викторович и тут же вскочил. Внимание! У меня родился тост, и, как известная выпивка без торжественной части, теряет своё воспитательное значение. Вжав голову в плечи Полины, закусила губу. Да что они сговорились, что ли? Костров наполнил её фужер, а себе плеснул в стакан. Полина заметила, что руки остальных тоже были заняты рюмками. Итак, Геннадий Викторович постучал вилкой по тарелке. Запомните, если выпивка мешает вашей работе, то вы, вероятно, плохой выпивоха. А вот если работа мешает выпивке, то вы на минуточку алкоголик. Так выпьем же за возможность заниматься любимым делом, не отказываясь при этом от своих привычек. Все подняли бокалы, чтобы не выделяться на общем фоне, Полина последовала общему примеру. Сделав малюсенький глоток, отставила фужер и спрятала руки под стол, потому что никак не могла унять охватившие её волнение. Странно было находиться среди людей, которые даже не пытались создать иллюзию приличного общества. Скорее для них это была действительно рабочая атмосфера. Все говорили разом, перекидываясь вопросами и ответами через стол, совершенно не заботясь о том, как отреагируют остальные посетители. Благо, тех было немного, и сидели они на некотором отдалении, поэтому ужин продолжался в лучших традициях птичьего базара. Пока официант расставлял закуски и хлеб, пара пустых бутылок уже отправилась в усадье. Полина, что же вы как не родная, Кастров выложил к ней в тарелку рулетов из баклажанов и горку оливок. В коллектив вливаются через горлышко. Мне, правда, так неудобно, покраснела она. Свалилось вам как снег на голову, хорошо не на метле. В древние времена вас бы тут же сожгли на костре, заметил чей-то тихий, бархатный голос.